И вы знаете, что я терпеть не могу брандохлыст. Ниночка так называла овощной суп. Я люблю куриный бульончик. А сегодня постненького супчику съедите. А я не хочу, я хочу бульону!» и куриную ножку. Ниночка капризничала не просто так, а со смыслом. Утром она обнаружила на белой юбке пятно от тонального крема. Крышечку от флакона Ниночка куда-то засунула и не могла найти. Крем засыхал тонкой пленкой, и когда Ниночка пыталась его добыть, неожиданно пускал тонкую длинную струйку. Эта струйка Ниночку очень забавляла. Забавлять-то забавляла, но пятно вышло прямо-таки непристойное, какое-то длинное, с брызгами жуткого цвета. Ниночка попробовала его потереть, вышло еще хуже. И оставалось одно – во всем сознаться Галине Юрьевне – «Белочки-умелочки», которое пятно в два счета отчистит, а Ниночку отчитает за дурное обращение с вещами. А за них, между прочим, деньги плачены немалые. Значит, Ниночка сейчас соглашается на суп-брандахлыст, Галина Юрьевна празднует победу и чистит юбку без всяких нотаций. Ля-ля-ля, все очень просто и легко». Даже самой себе Ниночка не признавалась, что нервничает из-за предстоящего свидания с бывшим мужем, как ученица швеи-мотористки перед дискотекой, на которую в полном составе приглашено соседнее военное училище. И пятно на юбке, и утренние капризы – все от того, что в сердце холодно и тесно, так что почти невозможно вздохнуть. А в голове, наоборот, просторно и гулко, как будто сквозняк гуляет по пустынным музейным залам. «Свидание, свидание, Господи, помоги мне!» Все не складывалось с самого утра. Катьке не дозвонилась, та упорно не брала трубку, и Ниночка даже волноваться немного стала. Вчерашний прием, на который Ниночка так рассчитывала, в качестве отвлечения от глупых, взволнованных мыслей о Димке, перенесли на сегодня. Отвлечься было решительно не на что, и Ниночка вся в думах полночи крутилась, возилась, взбрыкивала ногами, сбивала в кучу одеяла, а потом, подмёрзнув, старательно расправляла и натягивала его на себя, но опять сбрасывала, изнемогая от горячки. И вот жалость какая. Раз уж прием перенесли, значит, не будет там сегодня ни журналистов, ни телевидения. У них свои графики. Поезд ушел. Два дня подряд таскаться на некое мутное мероприятие никому и в голову не придет, даже ради заезжей московской знаменитости». Впрочем, в этом трудно было себе признаться, но Ниночка всё же призналась, рассматривая себя в зеркале. На приём ей стало почти наплевать. Что там делать на этих приёмах? Стоишь, стоишь на каблучищах, одираешься по сторонам, ну, как будто подругу высматриваешь или бойфренда-олигарха в соответствии с велением времени. Кругом толчая, дым табачный, все между собой давно знакомы, все друг другу уже надоели — И нового человека, особенно мужского пола, провожают глазами, кто такой, откуда взялся. Самое главное, Ниночка давно изучила нехитрую науку, посмотреть на ботинки, выяснить, какие часы и какой марки у него телефон. Всё вышеперечисленное должно быть дорогим, иначе связываться нет смысла. Наверняка нарвёшься на журналюгу или задрипанного второразрядного клерка, которому начальник с барского плеча скинул приглашение на модную тусу. Тарталетки с привядшей креветкой застревают в зубах, к столу не подобраться, и почему-то... Так всегда получается, что когда не приедешь, вроде бы не поздно и не рано. Самое вкусное уже съедено, остались только кубики неопределённого сыра с воткнутыми в них зубочистками... Как бы канапе. Ну и ещё киви с виноградом, конечно. Киви на зубочистках вечно не держится, съезжает и, блямс, шлёпается на лацком свежекупленного пиджачка или съезжает за корсаж, и оттуда его нужно ещё вылавливать. Репортерам «Светской хроники» всё это унылое веселье давно надоело. Они и приезжают с единственной целью — покормиться и операторов своих покормить. Им редко перепадает операторам-то. Поэтому снимают вяло, неохотно, интервью берут кое-как. А Ниночке так нравилось давать интервью. Что-то было в этом. Отчасти как принцесса Диана на благотворительном балу. Отчасти редакторша Эвелина Хромченко на показе в Париже. Отчасти писательница Дарья Донцова на книжной выставке. Ниночка не родилась принцессой. Не руководила глянцевым журналом. Писательством тоже не грешила, но давать интервью казалось ей делом шикарным и очень красивым. Конечно, её немного смущало, что спрашивают всё больше какие-то глупости, например, понравилось ли ей угощение, в смысле киви с виноградиной, и от какого именно дизайнера её сегодняшнее платье, но лишь бы спрашивали. На приём ей нынче было почти наплевать. Свидание с Димкой занимало все её мысли. Димка не любил приёмов, и в прошлой жизни они почти никогда на них не ходили. Но только если ему нужно было по работе с кем-то увидеться, о чём-то переговорить. Высмотрев нужного человека, её бывший муж быстренько решал вопрос, и они потихонечку убирались в своясе. Ужинать на свободе, или в кино, или в гости. И вообще тогда было всё по-другому. «Интересно, почему он пригласил её на свидание, и что будет на этом самом свидании?» «И как это? Они пойдут гулять в тот самый парк? Просто словно старые друзья, что ли?» «Вот его машина причаливает к невысокой решёточке с той стороны парка, где не останавливаются туристические и школьные автобусы. А кто их повезёт? Водитель, что ли?» И они пойдут наискосок по дорожке к главному входу, и Екатерининский дворец будет голубеть между голыми деревьями. Резьба на стенах отсвечивать немного мрачной осенней позолотой, и они себе пойдут, как чужие, что ли? Или всё будет, как много лет назад, когда жизнь была впереди, и мир казался огромным и прекрасным, а они ещё только начинали узнавать друг друга? «Ну как? Как можно вдруг взять и пойти на свидание с бывшим мужем, который написал в заявлении о разводе, что семейная жизнь фактически не ведётся с такого-то числа и взаимопонимание утрачено?» «Да она, Ниночка, сойдёт с ума от неловкости, глупости говорить будет. За ней водится такое, от неловкости она иногда начинает болтать всякий вздор И Димка говорил ей даже, что на свежего человека она, когда волнуется, вполне может произвести впечатление убогой дурочки. «И что надеть? Шпильки, юбку и чулки с кружевной резинкой — самый подходящий вариант для свидания». «Нет-нет, это не годится. Вдруг он подумает, она на самом деле поверила в то, что у них романтическая встреча и собирается его соблазнить». Тогда джинсы, свитер, тёплую куртку и те самые ботиночки, купленные в модном магазине на Невском и ещё ни разу не надёванные. Нет, это тоже не годится. Во-первых, новыми башмаками она моментально сотрёт себе пятки. А во-вторых, в джинсах и свитере она похожа на Катьку Зосимову. Ноги, ноги, ноги, ну и ещё руки торчат, как крылья у курёнка. А таинственного, завлекательного, сексуального ничего, как будто и не девочка вовсе.